«У вашего кота депрессия?» Оксана тут однажды рассказала об одной из пациенток, что была у нее на приеме. И я вспомнил то ли анекдот, то реальную историю, которую несколько лет назад увидел на каком-то из дачных форумов. Дело было так. Завелись у одной дамы на даче кроты. Вот и озаботилась она тем, как бы их спровадить» ставить кротоловки и всякие прочие капканы побоялась, потом же трупы в руки брать, где-то хоронить, а у нее к грызунам отношение трепетное, до визга в диапазоне ультразвука. О, кстати, ультразвук. Что-то там говорили про устройства, генерирующие такие вибрации. Мол, не переносит тонкий слух грызунов такого безобразия, и они, упаковав все нажитое непосильным трудом, в общем, удирают они с участка. Приходит в дачный магазин, обращается к продавцу, и тут понимает, что не может вспомнить, как правильно назвать это устройство. Помнит только про ультразвук, про вибрации и про кротов. И, соответственно, просит вибратор для крота. Продавец в лучших традициях английских дворецких, ни на секунду не изменив каменного выражения физиономии, с участием интересуется. «Вашему кроту скучно?» Ну, да бог с ним с отступлением, теперь о том, почему оно мне вспомнилось. Пришла к Оксане на прием ее давнишняя пациентка, из довольно благополучных, как в плане клиники, так и в плане прогноза. Так, время от времени неврастинея напоминает о себе. И если уж совсем начинает докучать, приходится что-то предпринимать по этому поводу. «Лекарство попить или с психотерапевтом позаниматься». Но на этот раз у нее-то как раз никаких жалоб не было. Все спокойно, все стабильно. Пришла она попросить амитриптилин для своего кота. «У вашего кота депрессия?» Доктор, едва заметно приподняв брови, поглядела на посетительницу поверх очков. «У моего кота, простите, мой плохой французский, санная депрессия», вздохнула та. «На самом деле я затрудняюсь предположить, что же с ним такое. Лучше расскажу все по порядку». Где-то с год назад нашла она то ли в подъезде, то ли на улице брошенного кота. Бенгальского, между прочим. «Не мне вам объяснять, какими глазами может смотреть кот, когда ему что-то очень нужно». Мультфильм про Шрека все помнят. «Вот и дама не устояла, приютила». Сложно сказать, каков был анамнез у животинки до его повторного усыновления, вот только клиника поперла едва ли не на следующий день. Кот пошел везде мочиться. Новая хозяйка уши терпела, и увещевала, и всякими хитрыми, аттрактивами к лотку приучала. Без толку. Смотрела видео про то, как надо воспитывать скотину. Все напрасно. Кот приравнял квартиру к большому двухкомнатному лотку. Был готов помереть от полиурии, но священный долг освоения нового жизненного пространства выполнить. Последний, простите за невольный каламбур каплей, стал его опус в, не поверите, только-только купленной микроволновке. Причем настолько качественно он там отметился, что ни по гарантии, ни просто за деньги микроволновку у его хозяйки не приняли. Стоило ей открыть дверцу, как персонал ремонтных мастерских, глотая слезы и пытаясь дышать пореже, переводил стрелки на приемщиков лома. Ну или еще где-нибудь прикопать поглубже советовали. Но чтобы ремонтировать, это свят-свят-свят. В общем, повезла она не микроволновку, а кота. Нет, не прикапывать поглубже, а к ветеринару. Снова нет, не усыплять, а на консультацию. Тот, выслушав, на скотинку полюбовался, подумал и назначил коту курс инъекций амитриптилина. То ли исходя из его основного действия как антидепрессанта с седативным эффектом, то ли из побочного вызывает амитриптилин задержку мочи потому порой и применяется при ее недержании, то ли с целью задействовать все в комплексе. Вот только каждая инъекция амитрептилина в ветклинике по стоимости выходила дороже, чем его упаковка из 10 ампул в обычной аптеке. Вот и пришла дама к Оксане Владимировне за лекарством. Мол, сама ему колоть буду. Сколько ветврач предписал. Вот смотрите листок с назначениями. «Но вы же, надеюсь, понимаете...» что выписать амитриптилин на кота-фарисея с моей стороны будет экстравагантным даже для нашего родного дурдома поступком, спросила доктор. Поэтому выписываю на вас как на хозяйку. Так что диагноз «санная депрессия» оставим для внутреннего пользования.